Стремлю, а за мною с вся рать ветров. Еще не остыл похором раскат подков, Как рокот сорокауста метель взмелась, Престол опрокинут, пусто, как в землю сгас. Станите, станите стены, метель, ерись, Померкла от конской пены сиянье рис. Шатается купол, рухой сон сил и слав И рухает тело, руки крестом распяв.